Семь. Одним словом задумал Юрий нести в народ только светлое, доброе, вечное. А для этого ему требовалось измениться самому, поменять свое амбла злодея на противоположное, наоборот, стать весельчаком и балагуром. Ну а кто же у нас еще, как не ярмарочные скоморохи и бесшабашные лицедеи-комедианты, умеют заразить людей своим веселым смехом и радостью? Только они способны сделать из угремого, надутого мужика, улыбчивого, задорного простака. Только благодаря им обманутые девицы вновь обретают веру в себя и начинают жизнь сначала. Только скоморохи и озорники лицедеи могут вселять в людей надежду на светлое будущее и воспитывать в них благородную доброту. Юрий был просто окрылен такими возможностями бродячих комедиантов и сделал свой выбор. Так он всего за сутки из театрального трагика-злодея преобразился в уличного весельчака-лицидея. И более того, у него не осталось и капли сомнения в правильности своего выбора. К чертям чопорные подмостки первопрестольной. Они не приняли меня, какой я есть, но и я их упрашивать не стану. Вперед на площади и ярмарки, туда в гущу жизни и событий, к человеческим страстям. Там мой зритель, там моя судьба. Преисполненный вдохновением рассудил Юрий и тут же начал обдумывать свои дальнейшие действия. Но у него сразу возник вопрос, а как же быть с его источающим страх лицом? Как с такой внешностью нести людям доброе, светлое, вечное? Ведь любой зевака, увидев его, не только не рассмеется, но и едва ли сможет заговорить. Впрочем, для настоящего актера нет ничего невозможного. Вот и для Юрия его лицо не стало каким-то препятствием. Тем более, что ампуластка мороха предполагает красочную внешность и размалеванную физиономию чем тут же не замедлил воспользоваться Юрий. В первом же попавшемся у него на пути городишке он в дамской лавке упросил продавца одолжить ему белой пудры, красной помады и разных теней. В общем, всего того, что может принадлежать к категории театрального грима. Ну а, как известно, Юрий умел убеждать, торговцев купцов и потому уже через несколько минут у него было все необходимое для того чтобы стать вполне размалеванным и по шутовски разодетым веселым скоморохом но была еще кое какая незадача и это исполняемый им репертуар ну как в таком одеянии читать допустим монологии из гамлета или же декламировать поэмы гомера Разумеется, это невозможно. Впрочем, этого от Юрия и не требовалось. Оказалось, что он, помимо драматического репертуара, превосходно владеет и комической его ипостасью. А потому тут же, прямо в этом же городке, на его главной ярмарочной площади, он и начал свою карьеру с комароха, и начал он ее с басен Эзопа. Взойдя на невысокий помост, В центре ярмарки, предназначенной для объявления различных указов и прочих надобностей, Юрий вытянулся во весь свой юношеский рост и, чуть кашлянув, широко улыбнулся своей неповторимой ярко-белозубой улыбкой. Ну а так как он был в гриме с и с набеленным лицом, то эта его знаменитая улыбка никого не напугала и даже наоборот привлекла взоры торговцев. «Ха-ха! Глядите-ка, какой потешный фрукт нарисовался! Никак чего-то сказать хочет!» Заметив Юрия, крикнул торговец с яблоками своему соседу по ряду. «И вправду потешный! Ха-ха! А ну, парень, говори, чего хотел! Не томи!» Посмеиваясь, поддержал продавца яблок сосед и помахал Юрию увесистым куском ветчинной колбасы, который, собственно, и торговал. От столь аппетитного махания у Юрия резко подвело живот. Рот наполнился слюнями, и он, громко всхлипнув, начал. — А вот, господа хорошие, да барыни пригожие, послушайте-ка комедийный рассказ, дабы иметь наперед зоркий глаз! Задорно шутя и забавно жестикулируя руками, зычно прокричал он. И из его уст тут же полилась нравоучительная басня о и винограде. Притом слово «полилась» здесь не преувеличение, а точная характеристика. Юрий настолько приятно и ясно излагал содержание басни, что звучание его голоса можно было принять скорее за лучистое пение псалмов, нежели чем за чтение. И в этом был весь Юрий. Но не мог он фальшивить, даже если это и была простая провинциальная ярмарка. Безупречно исполнив первую басню, он тут же перешел ко второй. А надо напомнить, что знал он таковых немало, его старый учитель постарался как следует и вложил в него предостаточно подобных текстов. Народ, который всего лишь несколько минут тому назад еще спешил куда-то по своим делам, вдруг прекратил все передвижения и замер возле помоста, с любопытством наблюдая за выступлением новоявленного скомороха. Разумеется, Юрий в корне отличался от привычного типажа комедианта. У него не было каких-то наигранных заготовок или уже годами отработанных приемов. Все делалось спонтанно, экспромтом, притом профессионально и от души. Но вот Юрий дочитал вторую басню, учтиво поклонился и уже было хотел слегка передохнуть, чтобы осмыслить происходящее, как все пошло совершенно иначе. — Эй, парень, давай-ка еще чего-нибудь с бацей, уж больно красиво ты заливаешь. Давай еще, не робей. А ну, вдарь. Закричали ему люди, а торговец колбасами демонстративно завернул в газетку тот самый кусок ветчины, коим до этого помахивал и даже подмигнул, как бы говоря, мол, ты, парень, этот кусок уже заработал, и он достанется только тебе. Конечно же, такой щедрый жест торговца придал Юрию еще большей уверенности, и он, не отвлекаясь на перерыв, отчеканил дополнительно целых пять басен подряд. Но при этом он исполнил их уже более развязно, раскованно и даже где-то театрально, что тут же не замедлило сказаться на реакции зрителей. Такая манера исполнения имела невероятный успех. Люди легко вникали в суть басен и хохотали над их героями с такой силой, что при лавке ходили ходуном. Один огромный шквал жгучего смеха царил над всей ярмаркой. Такого искреннего порыва хохота эта площадь еще не знала никогда. А спустя буквально полчаса на ярмарке собрался почти весь городок. Народ сбегался со всех его уголков. Люди хохотали, как глашенные, и требовали все новых басен. И это было уже не остановить. «Давай, парень, жги, не стесняйся, во дает! Ох и ловкач, хотим еще!» Требовали они, и, держась за животы, чуть не подряд смеха. А Юрий им и не отказывал. Он тоже вошел во вкус. Вертелся волчком, изображая героев басен, Крутил колесо, показывая оборот сюжета. Из него так и било фонтаном феерия эмоций, и он, не переставая пританцовывать, все читал и читал. Но вдруг запал его энергии стал заметно истекать. Голод и дорожная усталость навалились на него, словно снежный ком, замедляя движение. Но народ было уже не унять, люди никак не хотели угомониться. Толпа кричала «Бис!» и вынуждала Юрия продолжать. Такое-то и в театре-то нечасто встретишь, а тут на простой торговой площади уездного городка и такой прием — дело редкостное и удивительное. И еще неизвестно, чем бы все это кончилось, если бы не ее величество природа. Внезапно разразилась страшная гроза. Из-за столь бурного выступления Юрия никто просто и не заметил, как она подкралась. Люди, спасаясь от колкого холодного ливня, моментально разбежались кто куда, а торговцы попрятались под навесы. Юрию тоже пришлось быстро найти себе убежище, иначе бы весь его расписной грим махом размяк и истек. И тогда бы люди увидели его истинное лицо. Но благо этого не случилось, он юркнул под навес того самого торговца колбасами, где тут же получил свое вознаграждение. «Ну, парень, ты и зажег. Я сроду таких скоморохов не видал. Мы-то уж привыкли к их дудочкам, свистулькам, да балалайкам с мандалинами. А тут ты со своими звонкими словесами. Да тебе и никакой музыки не надо. Вон, как ты легко говоришь, аж заслушаешься», — нахваливая Юрия, затараторил торговец и немедленно протянул ему обещанный кусок ветчины. Юрий тут же впился в него зубами. — Эки ты голодяга, эх, парень, нако тебе хлебца да кваску, а то что же ты, касатик, в сухомятку-то ешь? Увидев такое поведение Юрия, откликнулась бабка-торговка справа и подала ему горбушку ржаного да баклажку с квасом. Юрий с жадностью припал к баклаге и чуть за раз всю ее не опустошил. Уж так ему хотелось пить. Между тем ливень быстро схлынул, и опять выглянуло солнышко. Под навес поспешили заглянуть и другие зрители с Юриного выступления, и все что-то ему протягивали. Кто пучок зрелой репы, кто батон белого румяного, кто яблок чуток, кто капусты вилок. В общем, задарили Юрия с ног до головы. Он и опомниться не успел, как стал обладателем небольшого съестного припаса достаточного, чтобы ему кормиться целую неделю. Но самое ценное заключалось даже не в этом. Он теперь получил всеобщее признание огромной, многоликой и разборчивой публики. Так что ему сейчас большей частью было приятно и сытно от этого. Разумеется, нашлись и такие зрители, кто подкинул Юрию монет. Конечно, не очень много, но этой суммы ему вполне хватало, чтоб нанять небольшую комнату при местном постоялом дворе, куда он тут же и не замедлил отправиться на ночлег. Зрители провожали его с ярмарки приветственными возгласами и криками одобрения. Как это и водится в провинциальных городках, постоялый двор соседствовал бок о бок с ярмаркой. А потому проводы были недолгими, и спустя уже буквально пять минут Юрий лежал на кровати у себя в номерке и, неспешно жуя остатки ветчины, перебирал в уме лучшие моменты своего выступления. На столе покоился добрый запас съестного, а в кармане бренчало немного серебряных и медных монет. Можно было смело заявить, премьера состоялась и состоялась с большим успехом. Однако ночь подкралась незаметно, легкий полумрак окутал номер, и вскоре Юрий счастливо заснул.